Глава одиннадцатая. Тело против рака. Прикасайтесь, как мать прикасается к ребенку. Когда Линда приехала в центр Commonwealth в Калифорнии, она уже отчаялась. После нескольких операций и последующих курсов химии и радиотерапии она чувствовала, что перепробовала все. «Я изрезана, отравлена и сожжена», — так она подвела итог лечению, которое изуродовало ее плоть. Линда не могла смотреть на себя в зеркало. Уродливые шрамы на груди, сероватый цвет лица, ввалившиеся глаза — этот ужасный образ приводил ее в отчаяние. Массаж был частью лечения, но когда подошло время раздеться, Линде было трудно сделать это. Разве на нее не противно смотреть? Кто захочет дотронуться до нее? Однако, успокоенная теплой улыбкой и вниманием массажистки Мишель, она все-таки согласилась лечь животом на массажный стол, покрытый легкой простыней, оголив лишь спину. Сначала Мишель слегка помассировала ей виски и затылок, Линда расслабилась, постепенно она набралась смелости, чтобы перевернуться. Мишель положила руку, мягкую, сильную и уверенную, на ее сердце, на то место, где когда-то была левая грудь. Несколько минут она оставалась без движения. Линда почувствовала, как от руки Мишель исходит покой. Линда чувствовала эту успокаивающую руку, и что-то внутри нее пришло в движение. Сначала неприметно, а потом все более и более мощно в ней поднималась волна рыданий. Линда схватила Мишель за руку, как ребенок, который не хочет отпускать мать. Придавленная одиночеством долгих месяцев лечения, Линда снова ощутила страх, который она так долго удерживала внутри себя. Но теперь этот страх был смешан с привязанностью к своему худому, разбитому телу, которое продолжало храбро сопротивляться болезни. Мишель не шевельнулась, не проронила ни слова. Вскоре рыдания стихли. Вместо них Линда теперь ощущала приятную теплоту, и покой в груди. И она встретила их как солнце после бури. Мишель с улыбкой произнесла: "Ваше лицо уже не такое бледное, а щеки порозовели. Это хорошо". В конце сеанса, прежде чем попрощаться, женщины на минуту обнялись. Майкл Лернер и доктор Рэйчел Наум Ремин, руководители центра, придают большое значение массажу которые они давно и успешно используют в своей программе. «Прикосновение, — объясняет доктор Ремен, — это древнейший способ исцеления. Прикасайтесь к больному так, как мать прикасается к ребенку, потому что через прикосновение мать говорит ему «живи». Есть что-то такое в касании, что усиливает желание жить. Причем это относится не только к тому, кого касаются. Между людьми возникает контакт. Мы сообщаем другому о том, что его страдания, боль и страх имеют значение. Это высшая степень доверия. Это действительно важно. В отделениях интенсивной терапии для недоношенных младенцев значение прикосновений для выживания стало ясным еще в 80-х годах прошлого века. Несмотря на идеальные физические условия, абсолютную стерильность, строго контролируемую температуру и влажность, обеспечение кислородом – диету, рассчитанную до миллиграмма, эти маленькие человечки почти не росли. Физический контакт не был частью их жизни. На сей счет существовали инструкции, предписывавшие медсестрам и родителям не касаться младенцев. Но однажды медсестра, работавшая в ночную смену, изменила все. Не выдержав крика младенцев, она обнаружила, что может успокоить их, мягко поглаживая по спине. И хотя сначала никто не понял почему, но те дети, которых она поглаживала, начали вдруг расти. В университете Дьюк доктор медицинских наук Сол Шанберг и его группа изучили биологическую основу этого явления в серии экспериментов на новорожденных крысятах, изолированных от матерей при рождении. Они доказали, что в отсутствии физического контакта клетки тела в буквальном смысле слова отказываются делиться и расти. В каждой клетке часть генома, отвечающая за производство ферментов, необходимых для роста, больше не экспрессировалась, вследствие чего весь организм впадал в своего рода спячку. С другой стороны, поглаживание спинки крысёнка влажной кисточкой, имитирующей реакцию матери крысы на писк своего малыша, немедленно запускает выработку ферментов и вместе с этим – рост. Из этого опыта мы с большой вероятностью можем заключить, что физический контакт, такой как доброжелательный массаж, стимулирует жизненные силы взрослого человека не только на эмоциональном, но и на биологическом уровне внутри каждой его клетки. Как в случае с Линдой, прикосновение также помогает принять собственное тело, даже искалеченное. Тело по-своему откликается на скрытое физическое послание «Весть», что оно имеет значение, оно принято и все еще занимает свое место среди людей. В медицинской школе Университета Майами доктор наук Тифани Филд руководит исследованиями в области действия массажа на организм людей. Ее группа совместно с лабораторией Соло Шанберга показала, что три получасовых сеанса массажа в неделю замедляют производство гормонов стресса и увеличивают количество НК-клеток у женщин с раком груди. Эти женщины были также более спокойны и меньше страдали от физической боли уже после самого первого сеанса хорошо известный эффект массажа. Тело в движении Есть много различных способов сказать телу, что оно значимо, что оно любимое и уважаемое, и заставить его ощутить ваше желание жить. Лучший способ состоит в том, чтобы позволить телу делать то, для чего оно было создано – двигаться. Исследования показывают, что защитные механизмы, способствующие борьбе с раком, могут стимулироваться физической активностью. Жаклин было 54, когда она узнала, что у нее редкий вид рака рак фаллопиевых труб. Несколько членов ее семьи умерли от этой болезни, и она всегда думала, что когда-нибудь настанет ее черед. Врач сказал прямо, шансы на выживание невысоки, однако надо попробовать все виды лечения. После операции Жаклин начала шестимесячный курс химиотерапии, но не только. Перед химиотерапией, жаклин побывала на консультации в медицинском центре авицена при парижском университете у директора института радиотерапии доктора медицинских наук Тьерри буе в молодости буе был врачом французской команды по карате он и сам имел черный пояс интерес к спортивной медицине заставлял его следить за многочисленными исследованиями которые доказывали меньшую вероятность развития болезни у физически активных пациентов а в случае ее возникновения Меньшее число рецидивов по сравнению с другими больными. Такие пациенты были и в практике самого доктора Буе. Ему особенно запомнился 39-летний пилот французских авиалиний, некогда занимавшийся бегом на длинные дистанции. У него выявили метастатический рак легких. Молодому мужчине пророчили самое большее два года жизни, но он хотел сохранить свое тело в форме до самого конца. После того, как ему удалили правое легкое, и он прошел обязательный курс химиотерапии, он снова начал бегать. Сначала он с трудом пробегал 200 метров, но в результате упорных тренировок ему удалось увеличить дыхательную способность оставшегося легкого до такой степени, что теперь он пробегал полумарафонскую дистанцию. Но еще более впечатляло то, что он был жив и семь лет спустя. Еребуе было известно, что существуют многочисленные механизмы, с помощью которых физические упражнения улучшают общее физиологическое состояние. Прежде всего они уменьшают количество жировой ткани, основного хранилища канцерогенных токсинов у людей и животных. Смотри шестую главу. Доктор наук Деврли Дэвис, сотрудник Питтсбургского университета, она руководит центром экологической онкологии называет избыточный жир свалкой токсичных отходов человеческого организма. По ее мнению, любой вид физической активности, способствующий сжиганию жира, удаляет вместе с ним и запас загрязнителей, способствуя общей детоксикации организма. Более того, физические упражнения изменяют гормональный баланс. Они снижают избыток эстрогена и тестостерона, стимулирующих рост рака, в частности рака груди, простаты, яичников, матки и яичек. Упражнения снижают уровень сахара в крови и, как результат, секрецию инсулина и ИФР, смотри главу номер 6, которые вносят большой вклад в воспаление тканей, а также в рост и распространение опухолей. Физические упражнения даже оказывают прямое действие на отвечающие за воспаление цитокины, и их количество в крови уменьшается. И, наконец, физическая активность, подобно медитации, непосредственно влияет на иммунную систему, по-видимому, защищая ее от стресса при получении плохих новостей. Доктор Артур Лаперьер из Университета Майами исследовал защитный эффект физических упражнений при стрессе. Для изучения он выбрал ситуацию, наносящую человеку особенно сильную психологическую травму. Момент – Когда человеку сообщают о том, что он инфицирован вирусом иммунодефицита человека, ВИЧ. Исследование проводилось задолго до разработки и внедрения в практику антиретровирусной тройной терапии, и этот диагноз был равнозначен смертному приговору. Каждый пациент вынужден был самостоятельно справляться со своими психологическими трудностями. После того, как они узнавали о своей судьбе, у большинства пациентов резко падал уровень НК клеток. Этой реакции не наблюдалось у пациентов, которые время от времени занимались физическими упражнениями в течение месяца до установки диагноза. 45 минут тренировки на тренажере-велосипед 3 раза в неделю. В другом исследовании той же самой группы эффект физических упражнений на улучшение состояния иммунной системы был по значению сравним с эффектом применяемого при лечении СПИДа препарата АЗТ. Желая использовать эти данные в лечении Жаклин, доктор Буе понимал, что его совет поразит пациентку. Он также знал, что некоторые из его коллег не до конца верили в значение физической активности, но научные данные все же казались Буе убедительными. «Жаклин», — сказал он, — Возможно, будет немного тяжело, но одновременно с химиотерапией вам нужно заниматься физическими упражнениями. Он рекомендовал клуб карате, который специализировался на работе с раковыми пациентами. Ассоциация CAMI Cancer Martial Arts and Information, Рак боевые искусства и информация, находящаяся в пригороде Парижа, организована пациентами, которых тренирует бывший чемпион Европы по карате. Жан-Марк Дескоте. Эта идея показалась Жаклин странной. В прошлом она делала гимнастику, но никогда не могла бы представить себя, упражняющейся в боевых искусствах. Кроме того, она не очень-то хотела заниматься в группе, составленной исключительно из больных раком людей. По правде говоря, это было последнее, чему она хотела бы посвятить свое свободное время. Воинственная энергия.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 При некоторых видах рака, затрагивающих те или иные органы, выполнение определенных физических упражнений может быть опасным. Движение рук после операции на подмышке, бег трусцой для людей, у которых есть костные метастазы и ряд других. Прежде чем выбрать тип физической активности, пациентам нужно обязательно проконсультироваться со своим онкологом, чтобы адаптировать занятия к своему состоянию. Что касается Жаклин, то она не прекратила занятия карате. Спустя четыре с половиной года после того, как ей поставили диагноз «рак», ее онколог сказал, что она вылечилась. Выжить с ее типом рака было чрезвычайно трудно, но болезнь все же была побеждена. Жаклин развела вкус к этим новым отношениям со своим телом и не собиралась менять что-либо в своем образе жизни. Она чувствовала, что может воздействовать на свое тело, и ей нравилось искать эту энергию, которая таилась в ее внутреннем существе. Для нее это стало способом держать болезнь в узде. Два раза в неделю она принимает боевую стойку в своем белом кимоно. Она стоит прямо, ее взгляд устремлен вперед. Она говорит уродливому призраку рака, «Эй, проваливай, ты мне не нужен». На случай, если он все еще подумывает о возвращении. Жаклин все делает правильно. Сегодня есть все основания полагать, что регулярная физическая активность существенно уменьшает риск рецидива. Что касается рака молочной железы, то в редакционной статье в самом лучшем, на мой взгляд, международном журнале по онкологии Journal of Clinical Oncology Венди Демарк Уанефрайт, доктор наук из университета Дьюка, пишет об уменьшении рецидивов при занятиях физкультурой на 50-60%. Это настолько впечатляющий результат, что она, не колеблясь, сравнивает его с мощным воздействием химиотерапии, с использованием герцептина для позитивных HER2 опухолей груди, революционным препаратом, применение которого признано в 2005 году поворотным моментом в искоренении страданий и смертельных случаев, связанных с раком. Это цитата из статьи Эндрю С. фон Эшенбаха, доктора медицинских наук, директора Национального института рака. Два исследования, одно проведенное клиникой Мейо, а другое университетом Северной Каролины, показывают сопоставимое влияние физкультуры на эстроген-негативный рак груди. Сопоставимый уровень защиты был показан и при рецидивах рака простаты, уменьшение на 70 процентов риска смерти у мужчин старше 65 лет, а также толстой и прямой кишки. Положительный эффект физических упражнений был зафиксирован и при раке матки яичников, яичек и легких. При раке толстой кишки по крайней мере один час ходьбы пять-шесть раз в неделю. При раке простаты бег трусцой, теннис, езда на велосипеде, плавание и другие не менее трех-пяти часов в неделю. Улучшение настроения. «У меня ничего не получится», Бесполезно пытаться, ничего не выйдет, мне всегда не везло, это моя вина, я подвожу всех, другие люди могут справиться с этим, но у меня нет сил. Рак часто ассоциируется с мрачными мыслями, которые унижают и вас, и других людей. Навязчивый пессимистический посыл «я не могу» принимает такие масштабы, что трудно определить, до какой все-таки степени он отражает истину. В 60-х годах, когда появилась замечательная работа психиатра из Филадельфии доктора медицинских наук Аарона Бека, основателя когнитивной психотерапии, мы узнали, что сам факт повторения этого унылого «я не могу» поддерживает депрессию. И наоборот, как показал Бек, добровольный отказ произносить подобные слова или думать в таком ключе настраивает пациентов на более гармоничное психологическое состояние. Одним из полезных свойств занятий физкультурой является то, что они помогают хотя бы на время устранить непрерывный поток размышлений. Грустные мысли в ходе выполнения упражнений появляются редко, а появившись сразу исчезают просто из-за того, что человек сосредотачивает свое внимание на дыхании или на определенном ритме или, в конце концов, на собственном пульсе. Любители джогинга признаются, что после 20-30 минут непрерывного бега трусцой у них спонтанно возникают позитивные и даже творческие мысли. Меньше думая о себе, о своих проблемах, они увлекаются движением. Им хочется бежать и бежать вперед. Это состояние известно как эйфория бегуна. Такой эйфории можно добиться после нескольких недель настойчивых занятий. Даже если это состояние едва заметно, оно все равно становится захватывающим. Некоторые просто не могут и дня обходиться без пробежек. Эйфория бегуна – яркий пример того, как физическая активность улучшает настроение. Этот эффект настолько поразителен, что физическая активность теперь рекомендуется Министерством здравоохранения Великобритании наравне с химическими антидепрессантами как первое средство при депрессии. Ключи к успеху. Переход к этим новым отношениям с телом вам облегчат несколько очень простых секретов. Начинайте не торопясь. Когда новички возвращаются из магазина спорттоваров, купив новенькие кроссовки, главная ошибка, которую они совершают, состоит в том, что им хочется сразу же ставить рекорды. Не надо этого делать. Запомните, нет средней скорости или среднего расстояния, которые подходили бы для всех. Как блестяще показал доктор наук, психолог Михай Чиксент-Михай, исследовавший состояние потока, войти в оптимальный режим нам помогают продолжительные физические занятия на грани наших возможностей. Обращаю ваше внимание на грани, а не за гранью. Для того, кто только начинает бегать, это означает короткую дистанцию и неторопливый бег. При беге трусцой обычно рекомендуется не превышать скорость, при которой вы можете говорить, но уже не можете петь. Проверьте, как вы себя чувствуете после занятия. Вы должны чувствовать себя менее уставшим, чем до него, а не наоборот. Занимайтесь физкультурой везде и всегда. Прежде всего осознайте, что многого от вас не требуется, а затем, что важно превратить занятия в привычку. Наблюдения за больными раком груди показали, Что ходьба в нормальном ритме от двух до пяти часов в неделю резко снижает вероятность рецидива. Не обязательно надевать спортивные брюки. Ходьба в метро, по дороге на работу или при выполнении ежедневных обязанностей тоже годится. Намного лучше регулярно посвящать немного времени физическим упражнениям, чем один раз довести себя до изнеможения в фитнес-клубе и больше туда не вернуться. Я знаю, что некоторые пациенты сменили машину на велосипед, что сделал и я. Перемещение на велосипеде отнимает у меня столько же времени, сколько и езда на общественном транспорте, но это время я провожу на воздухе и чувствую, что мое тело живет. В конце дня, вместо того, чтобы тратить минуты своей жизни в вагоне подземки, я 50 минут кручу педали и чувствую себя так, будто я в отпуске. Выбирайте легкие занятия. Упражнения, мягко стимулирующие тело, йога или тайцы – могут выполняться почти всеми онкобольными, независимо от состояния. Исследований, указывающих на то, что они столь же эффективны, как и более энергичные действия, пока не проводилось. Но ясно одно. Восточные гимнастики стимулируют энергию тела. Кроме того, они представляют собой бесценную помощь в контроле над дыханием, а следовательно, улучшают работу сердца. Показано также, что они улучшают настроение. Занимайтесь в группе. Занятия в группе имеют большое значение. Вне группы человек может найти тысячу причин, чтобы уступить своей лени: Работа, я и так выбился из графика, хороший фильм по телевизору. Так легко отказаться от физических упражнений. Между тем, те, кто тренируется в группах, более ответственно подходят к необходимости регулярных занятий, что крайне важно для успеха в борьбе с болезнью. Получайте удовольствие. Очень важно выбрать занятия, которые вам по душе. Чем интереснее упражнения, тем легче их выполнять. В Соединенных Штатах во многих компаниях есть команды по баскетболу или софтболу. Вам нравятся эти виды спорта? А что вам мешает создать такие же команды у себя? Достаточно собираться 2-3 раза в неделю после работы и играть в течение часа. Важно, чтобы тренировки были регулярными. Если вы любите плавать, но ненавидите бег трусцой, не насилуйте себя. Пользу приносит. Только то, что по душе. Смотрите кино. Этот совет оказался полезным для нескольких моих пациентов, да и для меня тоже. Вы можете превратить занятия на велотренажере или на беговой дорожке в развлечение благодаря DVD-плееру. Все, что вам нужно, это смотреть какой-нибудь боевик и крутить педали. У этого метода есть несколько преимуществ. Во-первых, боевики, как и танцевальная музыка, обычно бодрят вызывают желание двигаться. Во-вторых, остросюжетный фильм обладает гипнотическим эффектом, заставляя вас забывать о времени. Обычная двадцатиминутная минутная тренировка проходит так быстро, что вы едва успеваете взглянуть на часы. И, наконец, если вы не станете досматривать фильм по окончании тренировки, любопытство заставит вас продолжить тренировку на следующий день. Разве вы не хотите узнать, что же случилось дальше? Определите нагрузку и продолжительность занятий. Исследования показывают, что физические упражнения действительно помогают телу бороться с раком. Однако нагрузка и продолжительность занятий не одинаковы для разных видов рака. Приемлемые физические и временные затраты исчисляются в единицах под названием MET. MET внесистемная единица метаболического теплообмена. Точкой отсчета для М является энергия, затрачиваемая в состоянии покоя. Для взрослого человека это приблизительно 1 калория на килограмм веса в час. Человек, весящий 73 кг, сжигает примерно 70 калорий в час, если он сидит. При уровне активности в 5 М сжигается в 5 раз больше калорий, чем в состоянии покоя рака молочной железы эффект наступает после трех-5 часов ходьбы в неделю с обычной скоростью 9 м идти в неделю при раке прямой и толстой кишки нужно вдвое больше энергии 18 м идти в неделю это означает что ходить нужно либо в два раза дольше либо в два раза быстрее либо подобрать упражнения требующие больших затрат энергии чтобы заменить и на ходьбу например езда на велосипеде Чтобы повлиять на рак простаты, потребуется 30 МИТ в неделю, что эквивалент трех часов бега трусцой или шести тренировок продолжительностью 30 минут. Энергия жизни. Моя химиотерапия растянулась на 13 с лишним месяцев. Каждые четыре недели в течение пяти дней я должен был глотать назначенную мне дозу препаратов. К счастью для меня, эти препараты не были самыми неприятными из всех возможных. Как врач, я знал об этом. Возможно, благодаря тому, что я предпринимал параллельно с лечением, я смог продолжать работать. Мои коллеги, идя мне навстречу, организовывали нашу работу так, чтобы мне не нужно было приходить раньше полудня, и хотя я оставался в больнице до 20.00, мои рабочие дни все же были не такими тяжелыми. Ночь я проводил в отдельной комнате с Мишкой, белой немецкой овчаркой с глазами орехового цвета. Когда я просыпался от тошноты, а иногда и от животного страха, он приходил и опускал голову мне на колени. Я гладил его до тех пор, пока не начинал чувствовать себя лучше. По утрам он медитировал вместе со мной. Разве собаки постоянно не находятся в состоянии медитации, связанной без всяких усилий с ощущением здесь и сейчас? Потом он... Потягивался с полузакрытыми глазами, как будто йога естественна для него. Он смотрел на меня, наклонив голову в сторону улицы. Это означало, что пора было выходить вместе на пробежку. В тот год мы бегали каждое утро и всегда в течение двадцати минут. Снегопад, закутавшись в толстовку из овечьей шерсти, В дождь в водонепроницаемой куртке, на ярком весеннем солнце в футболке, во влажные и жаркие летние дни с повязкой на лбу, чтобы пот не попадал в глаза. Когда я не хотел бегать, я все равно выходил. Ради Мишки. Мы бежали с одинаковой скоростью, но Мишка обгонял меня. Я ощущал присутствие препаратов в своем теле. Они учащали мой пульс и снижали энергию. Но каждый шаг вперед, каждый глоток воздуха давали мне ощущение поддержки в борьбе с болезнью. Я чувствовал целительную силу лекарства, циркулирующего по моим клеткам, и чувствовал, как сжигается его токсичность. У меня было ощущение, что мы работали вместе. Лекарство — мое тело и я. Мне повезло, что у меня была собака. Не каждый так легко найдет свой путь к тому виду физических упражнений, который подходит ему больше всего. Как бы то ни было... Самым трудным является включение регулярных физических упражнений в свою повседневную жизнь, тем более, когда человек изнурен болезнью или лечением. Однако нет сомнения в том, что физическая активность – это одна из самых важных вещей, которые мы можем сделать, чтобы помочь самим себе. В конце концов, все сводится к решению – сдаться и отступить или поддерживать жизненную энергию. Энергия, затрачиваемая при различных видах деятельности в т. Спокойно лежать? Один. Сидя смотреть телевизор? Один. Сидя шить? Полтора. Прогулка от дома до машины или автобуса? Два с половиной. Загрузка-разгрузка машины? Три. Вынос мусора? Три. Выгуливание собаки? Три. Домашние дела, умеренные усилия три с половиной, уборка пылесосом три с половиной, постоянный подъем предметов четыре, уборка газона граблями четыре, работы в саду без подъема тяжестей четыре четыре подстригание газона газонокосилкой четыре с половиной, упражнения, игра на пианино два и три, гребля в спокойном темпе два с половиной гольф с тележкой два с половиной ходьба три километра в час два с половиной танцы больные две девять ходьба пять километров в час три целых три езда на велосипеде небыая три с половиной гимнастика без поднятия тяжести четыре гольф без тележки четыре четыре плавание в медленном темпе четыре с половиной ходьба шесть с половиной километров в час четыре с половиной рубка дров четыре, девять танцы быстрые пять с половиной езда на велосипеде со средней скоростью пять, семь аэробика шесть катание на роликовых коньках шесть половиной катание на лыжах по пересеченной местности шесть, восемь Подъем в гору, без тяжестей, 6,9. Плавание в среднем темпе, 7. Быстрая ходьба, 8 км в час, 8. Тренировка по боевым искусствам, адаптированная для раковых больных, 8. Бег трусцой, 10 км в час, 10,2. Прыгание через скакалку, 12. Полноценные занятия боевыми искусствами, 12. Сквош двенадцать целых одна